Один грузовик был заполнен веселой молодежью. Гармонист, без шапки, стряхивая светлыми растрепанными кудрями, самозабвенно растягивал мехи. Эта городская молодежь ехала помогать только что организованному колхозу. Олесь, сутуля грузную спину, старался отряхнуть с нового черного пиджака пыль, пуглево зирался по сторонам и напряженно молчал и только когда бричка покатилась по городской улице, он, натянув вожжи, придерживая бодро побежавшую кобылу, обернувшись, спросил, — А ты точно знаешь, где она живет? — Поезжай на улицу Мицкевича, стараясь перекричать грохот колес, ответила Ганна. На втором этаже большого каменного дома Ганна встретилась с пожилой женщиной в широком пёстом халате и спросила, где проживает лейтенант Кудеяров с женой. а почему почему-то вскрикнула женщина и добродушно улыбнулась. «Проходите! Видите, в конце коридора дверь, которая немножко приоткрыта? Там и живёт лейтенант Кудеяров. Я уже догадываюсь, кто вы такие, шагая впереди Ганны» говорила женщина, и вдруг, остановившись, добавила. «Да чего это я вас веду? Вы и сами дойдете. Галина будет рада вас видеть. Вон приоткрытая дверь». Женщина помахала пухлой рукой и, пропустив гостей мимо себя, сказала вслед. «Слышите? Это она заливается». Ганна поблагодарила ее кивком головы и тихими шагами подошла к двери. До нее донесся родной певучий голос сестры и ее звонкий смех. Чувствуя, как учащенно забилось сердце и закружилась голова, Ганна остановилась и опустила чемодан на пол. Смех почему-то тяжело отдавался в ушах, волновал и тревожил. Значит, она веселая и счастлива, и нет ей до нас никакого дела. Остановился и Олесь, тащивший два больших туго завязанных узла. Он начал волноваться еще во дворе, заспорил с Ганной и категорически отказался остаться с лошадью. Пришлось отыскать дворника и припоручить ему лошадь с бричкой. Я сам хочу глянуть ей в очи, когда она ничего не будет знать и некогда ей будет притвориться. Он не верил слухам о ее счастливой жизни и был убежден, что найдет дочь несчастной, кающейся грешницей. «Чего ж она так заливается?» — думал Олесь, прислушиваясь к смеху дочери, доносившемуся из комнаты в коридор. «Сегодня воскресенье. «Может, пьяночки до да гуляночки?» Видя нерешительность Ганны, Олесь слегка оттолкнул ее в сторону и без стука вошел в приоткрытую дверь. В большой с высоким потолком комнате драпировки на окнах были опущены и стоял приятный розовый полумрак. Но Олесь сразу разглядел маленькую кудрявую девочку с медведем в руках, которая догоняла ползущую по ковру на четвереньках молодую женщину в длинном ярко-зеленом халате с растрепанной прической. Вся комната была наполнена веселым, беспечным смехом. Увидев незнакомого человека, девочка остановилась и попятилась. Галина обернулась и узнала отца. Она подхватила ребенка на руки, Быстро вскочив, отдернула розовую на широком окне драпировку. В комнату хлынул дневной солнечный свет. Лучи его заиграли на черной полировке рояля с разбросанными на крышке нотами, на массивных с позолоченными рамами картинах, на широком во весь пол узорчатом ковре, но ярче всего осветили возбужденное лицо Галины, карие и настороженные глаза, всю ее стройную, округленную в талии фигуру. А в эту минуту Олесю показалось, будто эта чужая, цветущая красавица —